«Глава первая. Даже здесь?» «Мы против», — решительно отказал Тимур. «Да и мне не хотелось, чтобы еще кто-то терся рядом». «И что с того?» — сморщилась ученая. «Что ты о себе возомнил, Марцинкевич? Мы сядем, где захотим». «Знаешь, сколько я последние дни стрелял в дронов старших?» На готовое собралась. Ха, не надейся, что найдешь здесь что-то полезное. Боишься, что отберу твой успех? Ну да, тебя ведь только вторым послали. А твоя последняя работа была пшиком, фыркнула женщина. «Да как ты?» Тимур аж задохнулся от возмущения. «Толку исследовать одно место». Попытался вступить в дискуссию Борис применительным тоном. «Расчистите другую область, у вас будут свои находки. Заодно сможем друг друга прикрывать». «Не нужны мне твои советы, парниша!» Сморщилась она. «Дэймон, садись двух километров от них с другой стороны того комплекса. Только сначала развернем свои спутники». «Принял. большие «Благодарим за информацию о планетарной батарее. Планируйте ее уничтожение?» «Едва ли это возможно с нашими ресурсами», – я качнул головой. «Я уж точно не сунусь». «Ха! А когда нам угрожал, говорил наглее?» Ученая переключилась на меня. «Значит, будем думать, как справиться без вас». «Ну, если вам жизнь не мила...» «Кто же вас останавливать станет?» «Я пожал плечами». «Можете тогда боеприпасов 30 на 155 миллиметров скинуть? А то кончаются, хоть не пропадут». «Готов продать», — сморщился капитан, названный Деймоном. По лицу стало понятно, что цену он заломит неприличную. «Деньги-то у меня есть». Кошелек того наемника с настрома я взломал, обогатившись валютами всех трех наций. Но цена будет как заводу на пустынной планете в захолустье. «И почему считаете это невозможным?» Вопросу я удивился, но все же пояснил. «Старшие не дураки. Едва ли к их батарей можно подлететь на малой высоте». «Мы не представляем, что тут еще функционирует, так что можете ожидать всего, вплоть до ракетного залпа. Плюс, если тот аванпост сохранился лучше, то там будет больше целых дронов. Звери — это те еще, и если для корабля угрозы не представляют, то пехоту они перетрут в порошок». «И никаких ударов с орбиты», — добавил Тимур. Тот объект нельзя разрушать грубо, но для его мягкого отключения действительно потребуется несколько отрядов космодесанта, танки и управляемые ракеты, чтобы уничтожить дронов. Кстати, у вас есть сведения о том, что там с ВКС? Нет, никто не будет ставить сеть ретрансляторов сюда. Мы останемся на связи. Где ваш корабль? Не вижу вас. «В подземном ангаре», — ответил я. «Все равно отследят. Будьте аккуратны». Связь оборвалась. Тимур же вместо того, чтобы идти досыпать, пошел с мостика взмахами рук, разгоняя кровь. «Ты что, работать собрался?» «Время уходит. Теперь у нас есть конкуренты. Мы продвигаемся в работе с местными системами». «Я не стал спорить». «Авангард» наверняка уже зарядился. Его реактор от маленького боевого дрона не тянул одновременно двигатели и щиты. Так что недостаток компенсировали аккумуляторы. Еще бы, установка меньше и лишь немного моложе самого БМВД. Хотя теперь как-то даже жаль будет бросать его здесь. Отбросил лишние мысли. При помощи посланного разведывательного дрона проследил, где сел Тесей и куда направились высадившиеся люди. Убедился, что мы их не интересуем, и пошел досыпать. Еще два дня прошло мирно. Хотя ученые теперь суетились вдвое больше обычного и гораздо активнее лезли в новые секции. Так что опять пришлось настреляться и тратить стремительно кончающуюся взрывчатку. Группа ТСР развернулась в соседней зоне, и мы подглядывали друг за другом, но больше не контактировали. Я в очередной раз мимоходом перекидывал в рюкзак то, что было определенно как заряды для оружия старших. Стандартизация у них была повыше нашей. Встречалось всего несколько типов ячеек разного размера, лишь бы не рванули. Но я складывал их в контейнер для опасных грузов и никогда не брал выглядевшие хотя бы немного поврежденными. Всем стало очевидно, что они воевали собственными дронами. Правда, о восстании машин это пока не говорило однозначно. Тут могла быть и самая обычная междоусобная война. Почитаю историю, когда разберутся. А пока я откровенно мародерствовал, таща то же, что выглядело интересно само по себе. Конечно, иногда притаскивая это ученым. Так откопал, видимо, некие ремонтные комплекты, личные компьютеры и даже предметы искусства точнее, странного вида статуэтки сложной формы, не несущей в себе никаких технологий. Даже шериф каким-то чудом уломал разрешить оставить ему одну красивую в подарок для джин. Стальная штука странным образом походила на воздевшую к небу руки гуманоидную фигуру в свободной одежде, в окружении вихря хитросплетений стали. Даже на мой вкус выглядело симпатично, но я удовлетворился распечатанной на 3D-принтере копией для Декара. Хорошо роботы не патрулируют коридоры. «У вас тихо. Ага, грузимся!» — отозвалась Анна. Я вернулся в центр управления, ставший основным местом обитания ученых. Как раз успел отдать партию артефактов Анне, Водящий ТРП, багажник и пассажирское место которого были забиты хламом. Даже торчавший задний манипулятор сжимал очередного более-менее целого небольшого дрона. «Шарт, думаю, мы сможем подключить большие к местной энергосети. Нужна только помощь, чтобы отсечь лишнее. Вам рабочих турелей для полного счастья не хватает», — поинтересовался я. Ученый теперь уже в инженерном скафе вылез из шлюза надувного жилища, питаемого от небольшого водородного генератора. Рядом с небольшой коробочкой стоял ее старший брат из груза ученых, который отличала тьма регуляторов выходной мощности. 50 киловатт хватило бы на небольшое модульное поселение. Но здесь им приходилось думать, что подключать и как. «Потому и нужно отсечь. Да и много тут турелей». Старшие действительно почему-то предпочитали не вешать пушку под потолок, а делать целиком охранного дроида, и все же. «Есть в паре коридоров еще не демонтированные. А еще снаружи. Вдруг они пальнут по Тесею. Не спорь. мы лишнее отсечем от канала, зато запитаем тут все в полную мощность». «Как знаешь. Но их надо будет предупредить. Они, кстати, провод тянут, приземлившись поближе. И не проще ли попробовать найти местные генераторы и ячейки к ним?» «Шарт, меня-то идиотом не считай!» — возмутился он. «Напомнить, что тут было три взлетающих корабля. Понял, согласен». Я поднял руки. «И правда». «Чего это я полез с очевидными тупыми советами?» а где Борис? Что-то не фиксирую его здесь. А вон, туда залез!» Тимур махнул в сторону, где был узкий технический тоннель в потолок. «Пытается разобраться в местных системах. Сканирует магистрали. Все, не мешайся, я работаю!» Тимур становился невыносимым, когда усталый, загруженный... «Но пускай. Нужно бы дальше собирать трофеи, которые заберем уже на корабле. Скучно же здесь!» Неожиданно на канале раздался голос шерифа, который дежурил на большие «Внимание! Фиксируем еще один корабль на низкой орбите!» «Почему только сейчас засекли?» Напрягся я. «Кто?» «У нас там не сенсорная станция!» Спутник на геостационарной орбите зафиксировал его, когда они вошли в атмосферу прямо под ним. Радиосигналы не пылают. Им сейчас 20 километров до Земли. Сразу? Вот они смелые, переть на посадку. Свяжись, предупреди о планетарной батарее и попроси не садиться нам на голову. Пусть свой сектор выбирают. шарт, не стоит. Чего это? «Это не научный корабль!» Я нахмурился, запрашивая данные. Канал по ретрансляторам был узковат, все же тут многие метры стали, а я не покупал широкополосные. Но на картинку в высоком качестве с данными сканером хватило. «Ну, тяжелый райдер наемников. Мы, кстати, тоже наемники, а не научный корабль». «Не до шуток сейчас!» Мы не фиксировали такое, когда взлетали с джампера. И ты на модель посмотри. Прыжок у него, может, и хороший, но он от пузыря только-только прилетел бы сам. Выпускают десант. Тревога! Заорал я. Всем на корабль! Тимур, София, Борис, бросайте все и бегом сюда! Я не потерял в бдительности, но сам по себе прилетевший рейдер не был поводом бить тревогу. Около известной планеты с тем мелким аванпостом, да, информация распространилась и легко могла утечь. Но про это место пока должны были знать лишь три корабля, ни один из которых не покидал планету. «Шериф, не высовывайся и верни разведывательного дрона максимально тихо. Пусть летит на минимальной высоте. Что делает Эссей? Куда высаживается десант?» У меня закралась мысль о том, что это они и пригласили кого-то. Может, какой-то корабль появлялся в зоне действия передатчика, и мы могли не засечь его работу. «Высаживаются в руинах. Открыли огонь по Тесею!» Тимур, чтоб вас! Быстро возвращаемся на корабль!» «Борис еще не вернулся! Тут оборудование! Никуда оно не денется! Боря! Иду я!» Раздался грохот, из небольшого коридора выпрыгнул покрытый пылью Боря. Скаф покрывали глубокие царапины, но он бодро скакал через всякий хлам, сжимая в руках какие-то штуки. «Бросай их! Еще чего! Побежали! Профессор, оставьте! Мы вернемся сюда!» Сам себе противоречит. Говорит, что мы вернемся сюда, но добычу из рук не выпускает. Впрочем, штука была не такой уж большой, так что мы понеслись по давно заученному маршруту, перепрыгивая обломки дронов. «Тимур, София, где ваше оружие? Там забыла!» — воскликнула она. «Вот ведь! Ладно, хорошо хоть Боря со своей Иви не расстается». В это время ситуация менялась. Шериф рискнул использовать маленького разведывательного дрона, который эти дни продолжал чудом избегать уничтожения, в том числе благодаря размерам и системам уменьшения энергоследа. И если один из корабельных разведчиков чуть побольше уничтожил залегший среди обломков дроид старших, то этот обеспечил нам подробную карту местности. Неизвестный корабль обрушил настоящего ТС «Шквальный огонь», и сходу пустил две ракеты. Конечно, капитан Тесе не был самоубийцем или идиотом, и щиты держал в максимальном режиме, а турели — в боевой готовности. С другой стороны, наверное, они засекли неизвестный корабль еще позже нас, иначе бы уже взлетели. Турели только начали активно полить по цели в небе. Подключенный к порту кабель отстрелился, И тысэй начал подниматься в то время как люди скрылись в руинах. К сожалению, в ближнем бою противник ощущал себя очень уж хорошо. И одна ракета достигла цели. Рванула так, что вибрация ощущалась даже у нас. Дрон спрятался за уступом, но все равно связь пропала. Неужели сломался? «Микроядерная!» — ахнул Борис. Откуда у них подобное? Вопрос хороший. Подобное оружие достать крайне-крайне трудно. Простая взрывчатка, ее и плазменные — это все обычное дело. Но даже такой малый ядерный боеприпас ни одному частнику никогда не продадут. А если найдешь и попадешься, не только пожизненно лишишься лицензии пилота, «Так еще и присядешь минимум лет на десять, даже если, казалось бы, заряд совсем уж слабый». Связь с дроном восстановилась. Все же спрятался, но электромагнитный импульс создал помехи. Тесей лежал на земле, две массивные турели сверху на продолговатом корпусе сломались. «Однако я очень сомневаюсь, что попавшая в щиты ядерка такой мощности в разряженной атмосфере могла его сбить сама по себе». Мысленной командой увеличил картинку, посмотрел на раскиданные вокруг обломки. «Ему пробили двигатели. Корабль собираются захватить. То есть экипаж. Шериф, нас заметили?» «Нет пока. Никаких движений в сторону ангара». «Давайте быстрее!» «Ты справишься с ними?» — спросила София. «Потом объясню. Если достанут такой ракетой, мы отлетаемся. В остальном без повреждений точно не обойдется. Хороший корабль. Шериф, максимально спрячь дрона, отруби связь со спутниками. Анна, перенеси сколько успеешь хлама в трюм и разгрузи ТРП». Мы добежали до широкого тоннеля, где был припаркован авангард. Я тут же прыгнул в кресло пилота и стартанул, слыша мат едва не рухнувшего в проходе Тимура. Скоростью машина не отличалась. В этих тоннелях я выжимал максимум, но у Апарели все же развернулся и завел нас на пока еще свободное место с Она уже загнала ТРП внутрь, посадив его рядом с упакованным старшим совершенно целым скафе. «Чарт, что будем делать?» «Ты куда?» «За своими пушками!» — крикнул я Тимуру. Магнитар я оставил на банши, слишком тяжелый и прожорливый, а крупных перестрелок не предвиделось. А еще требовалось скинуть рюкзак и достать пару особых штуковин. «Ты хочешь идти перестреливаться с ними? Зачем?» «Идем в оружейку, там объясню». «Шериф! Уже собираюсь!» — отозвался он. «Анна! Дуй на мостик!» Вбежав в оружейную, шкафы, которые зримо опустили, я стал собирать более подходящее оружие. Одновременно показал на экран, куда вывели картинку севшего рейдера. «И что? Ты разве не справишься с ним?» — недоумевала София. «Ты же мастер! Победил тех дронов!» Во-первых, у них корабль не хуже нашего, но более боевой. Есть шанс просто удрать, но вряд ли мы успеем оторваться для прыжка. Если они прилетели убивать и имеют такое оснащение, у них точно есть перехватчик. Во-вторых, видите эти турели по бокам? Рейдер имел клиновидную форму скошенной и сплюснутой трехгранной пирамиды. Наклонные борта корабля... Это частое решение, и на них располагались просто неприлично большие для класса блоки турелей. Вы видели, как они стреляют? Это орудийные комплексы ближнего радиуса. Многоствольные пулеметы и минометы, плазменные пушки малого размера. Больший скоростной корабль с тяжелыми рельсами. Мы маневрируем и редко стреляем с большой дистанции. Берем щит на пробой. А вот эта хрень предназначена решетить врагов в ближнем бою, в котором мы и находимся. Их рейдеры еще и больше, щиты наверняка мощнее и есть ядерные ракеты. Они прилетели убивать. Как думаешь, какие у нас шансы? Тимур, снявший шлем, помрачнел. «На такой дистанции ты не сможешь избегать попаданий или перестрелять их в лобовом сражении. Ты предлагаешь отправиться убивать десант?» «Нет. Предлагаю взять их на абордаж, пока десант занят ЭСМ и командой ученых. Это самый реальный шанс — лишить их боеспособности. И отправимся мы с шерифом. Если они приземлились, значит, захотели забрать добычу, может быть взять пленных какое то время они будут сражаться с выжившими в идеале мы устроим диверсию изнутри корабля и мы тогда сможем спасти людей добавила софия вот это как получится внезапные приступы героизма одобряю но погибать за них не будем вы сидите здесь и наблюдаете мы с шерифом пойдем если думали отсидеться Тоже не вариант. Почти наверняка они выяснят, что тут есть еще один корабль. А еще я очень хочу узнать, как они нас нашли, и почему на ученых открыли охоту, и кто именно. Это все связано. Все кивнули. Я вроде собрался, но тут заметил, что... что Бориса нет, и он как раз притопал из другой каюты в боевом скафе. Нет! «Ты не идешь. Вдвоем точно справитесь. Хватит огневой мощи. Их так-то много!» Я сморщился. Приходится работать с новичком. «Да, показал он себя неплохо, и практики в последние дни было не меньше, чем в учебке десантуры. Ладно, будешь снайпером. Справишься?» «Так точно!» — воскликнул он, войдя в роль. «Магнитар слишком длинный и тяжелый. Пришлось бы в какой-то момент его бросить, а так... В этом скафе да, с помощью в прицеливании справиться. Вот только... Там надо будет в людей стрелять, не в роботов. Вот тут он все же заколебался, но мотнул головой. «Или мы их, или они нас. К тому же все в скафах, и у меня есть предложение. Нет времени». Я попытался пройти вперед, но Борис встал на пути. «Так, интересно. Парень, ты что делаешь?» «А ты торопишься сдохнуть? Какой резерв сил остался на корабле? Сколько дроидов и охранных турелей?» «Это не гражданская яхта и не старое пиратское ведро. У меня есть... Парень, нет времени с дороги!» Рыкнул я, Борис сделал шаг назад, но с пути не убрался. «Боря!» — недовольно начал Тимур. «Натравим дронов!» — выпалил он. Я вскинул брови, глянул на недоумевающих ученых. «Парень, мы перестреляли всех в округе, и ни один дроид старших не нанесет вреда тому кораблю. К тому же, как ты хочешь натравить?» «Сигнал к центру, перебил он. У нас есть записи, соответствующие идентификаторам к центре для проведения экспериментов на агрессию и реакцию разных систем. Даже э, передатчик есть. Судя по лицу Тимура, он и не догадался. Вторая часть плана выглядит убедительно. Окей, в них будут палить все еще живые пехотные дроиды. Дальше что? «Я изучал карты, в полукилометре отсюда есть истребитель, тип М6. Он выглядит совершенно целым, но отключен. Мы находили много топливных ячеек. Они у старших легко меняются, даже в этом в ангаре есть. Диверсии мало, много вы успеете разрушить? Но если повредить энергосистему, хотя бы ненадолго оставить их без счета, истребитель их разорвет. Мы не будем приоритетной целью». Он гарантированно проигнорирует всех остальных. Борис выпалил все на одном дыхании, выглядя предельно серьезно. Ох, не ученым ему нужно было становиться. Светлая голова, которая сразу вспомнила все нужное, прозябает в университете, когда могла бы служить в ВКС, ну или пойти по нашей стезе вольных пилотов с боевым уклоном. И когда он только успел так подробно карты изучить? «Точно работает, как дроид!» «Одобряю. Но если ты собрался стрелять...» «Тимур, справишься?» «Ты шутишь, что ли?» — воскликнул он. «Да кто ж тебя знает!» «Бери авангард и Софию в мехе!» «Борис, дай им отметку на карте!» «Анна, золото. «Даже и не думай пытаться выходить стреляться!» О, так...» «Кажется, старая привычка всплыла в спешке!» «Ну да ладно, неважно!» Борис нагрузился магазинами и кучей запасных энергоячек винтовки. винтовке. Даже с ИВИ расстался из-за перегруза. Я подхватил гораздо более компактную и не такую качественную штурмовую магнитную винтовку, добавил к ней тяжелый импульсный пистолет, как любили обозначать по аналогии с пороховым оружием «пистолет-пулемет». Шериф поднял крупный стрелковый комплекс со встроенным гранатометом. В трюме мы увидели занимательную картину. Убежавший вперед парень времени не терял.